Глава 3. Список. Разрыв между ценой покупки и ценой продажи завладел моими мыслями. Что ещё такого мы делаем, что не соответствует экономической модели рационального выбора? Став обращать на это внимание, я обнаружил столько примеров, что начал составлять из них список на доске у себя в офисе. Вот несколько из них, где описано поведение моих друзей. Ян и Джеффри каким-то образом достали бесплатные билеты на профессиональный баскетбольный матч в Буффало. От места, где мы жили в Рочестере, до Буффало ехать где-то в среднем полтора часа на машине. В день, когда должна была состояться игра, разразилась снежная буря. Мы решили остаться дома, при этом Джеффри заметил, что если бы мы купили эти дорогие билеты, мы бы не посмотрели на метели и предприняли бы попытку попасть на матч. Стэн ли стрижёт свой газон каждые выходные, и это вызывает у него жуткую аллергическую реакцию. Я спрашиваю его, почему бы ему не нанять какого-нибудь парнишку, который бы постриг ему лужайку. Стэн отвечает, что не хочет платить за это 10 долларов. Я спрашиваю Стэна, согласился бы он постричь газон своего соседа за 20 долларов. На что Стэн отвечает, что, конечно же, нет. Линае хочет купить часы радио. Она выбрала подходящую модель, которая, как его, продавалась по довольно хорошей цене 45 долларов США. Когда Линае уже была готова сделать покупку, продавец в магазине говорит ей, что эту же модель можно купить в новом филиале магазина в рамках распродажи по случаю открытия по сниженной цене 35 долларов. Добраться до этого магазина можно за 10 минут. Поедет ли туда Линае? В другой раз Лины собирается купить телевизор и нашла то, что ей нужно по хорошей цене 495 долларов США. И снова продавец в магазине сообщает ей, что та же модель в другом магазине продаётся по сниженной цене 485 долларов США. Добраться до этого магазина можно за 10 минут. Вопрос тот же, но вряд ли ответ на него будет аналогичным. Жена Ли дарит ему дорогой кашемировый свитер на Рождество. Он видел этот свитер в магазине, но решил, что покупать его непозволительное баловство. Тем не менее он был рад подарку. У Ли и его жены общий бюджет. Ни у кого из них нет собственных дополнительных источников дохода. Несколько друзей пришли ко мне на ужин. Мы выпиваем и ждем, пока запечется в духовке основное блюдо, чтобы потом можно было сесть за стол. Я принес большую вазу с орешками и кешью к напиткам. За пять минут мы прикончили половину орешков, рискуя перебить аппетит. Я уношу оставшиеся орешки и прячу их на кухне. Все довольны. Каждый из этих примеров иллюстрирует модель поведения, которая не соответствует экономической теории. Джеффри забывает про завет экономистов и игнорировать невозвратные издержки, то есть не думать о деньгах, которые уже потрачены. То, сколько мы заплатили за билеты, не должно влиять на решение ехать или не ехать на игру. Стенли нарушает правило, согласно которому цена продажи и покупки должна быть примерно одинаковой. Если Лине потратит 10 минут, чтобы сэкономить 10 долларов на маленькой покупке, но не на большой, она недостаточно здраво оценивает своё время. Ли спокойнее воспринимает покупку дорогого свитера на все имеющиеся в семье деньги, если решение о покупке приняла его жена, хотя свитер при этом не стал стоить дешевле. То, что я убрала решки, лишило остальник возможности съесть ещё. Для рационалов же Чем шире возможность выбора, тем лучше. Я потратил немало времени, перечитывая список и добавляя к нему новые примеры, но так и не знал, что мне делать со всеми этими наблюдениями. Глупости, которые совершают люди, не самый подходящий заголовок для научной публикации. Затем я взял паузу. Летом 1976 года мы с Шервином поехали на конференцию в Монтерей, штат Калифорния. Мы должны были выступить там на тему о ценности жизни. Для меня эта конференция была особенной из-за участия в ней двух психологов: Баруха Фишхофа и Пола Словика. Они оба изучали процесс принятия решений. Для меня знакомство с ними было настоящим открытием. Я никогда раньше не встречал в академическом сообществе исследователей с похожими профессиональными интересами. После конференции я подвозил Фишхофа в аэропорт. Пока мы ехали, он рассказал мне, что получил степень доктора наук в университете Хебрю в Израиле. Там он работал с двумя коллегами, имён которых я никогда раньше не слышал: Даниэль Канеман и Амос Тверски. Парух также объяснил мне свой теперь уже знаменитый тезис об ошибке хинт сайта суждение задним числом. Суть тезиса состоит в том, что после того, как событие уже произошло, мы думаем, что всегда знали, что оно скорее всего произойдёт или даже точно произойдёт. После того, как никому неизвестный сенатор афроамериканского происхождения Барак Обама обошёл Хиллари Клинтон, сильнейшего кандидата от Демократической партии, многие решили, что предвидели это, но они не предвидели. Они просто помнили неправильно в кавычках. Я был очень воодушевлён концепцией ошибки Хинсайта, которая, как мне казалось, имела невероятно важное значение и для области менеджмента. Одна из сложнейших задач, которую приходилось решать руководителям компаний, состояла в том, чтобы убедить своих менеджеров в необходимости браться за рискованные проекты, если те могут принести достаточно высокую прибыль. Со своей стороны менеджеры беспокоились и на то были причины, что в случае, если проект провалится, то именно на них ляжет ответственность за неправильно принятое решение. Ошибка хиндсайта в этой ситуации значительно усугубляет положение, потому что руководитель компании будет неправильно полагать, что вне зависимости от причин провала его нужно было предвидеть заранее. Кроме того, из-за эффекта суждения задним числом он будет думать о том, что он не будет предполагать что всегда считал этот проект слишком рискованным. Такое искажение суждения особенно вредно ещё и тем, что мы всегда замечаем его у других, но не у себя. Барух предложил мне почитать работы своих консультантов, полагая, что я найду в них много интересного. На следующий же день, вернувшись в офис в Рочестере, я направился в библиотеку. Раньше я всё время проводил в отделе экономической литературы. Теперь же оказался в незнакомой мне части библиотеки. Я начал с чтения статьи в журнале Science. Краткого описания содержания книги Суждения в условиях неопределённости, эвристика и систематические ошибки. На тот момент я не очень хорошо понимал, что такое эвристика, но оказалось, что это модный термин, обозначающий алгоритм решения задачи. Пока я читал, моё сердце начало биться как на последних минутах финальной игры чемпионата. Мне потребовалось всего 30 минут, чтобы прочитать статью от начала до конца, но моя жизнь после этого перевернулась. Главная идея, описываемая в статье, была простой и красивой. Время и мыслительные возможности человека ограничены, в результате человек использует простой способ решения задачи. эвристический, чтобы сделать определённое суждение. Допустим, я спрашиваю вас: "Является ли имя Друв распространённым?" Вы ответите: "Нет", если только не живёте в Индии, где это имя очень часто встречается. Учитывая, что Индия одна из самых густонаселённых стран мира в мировом масштабе, имя Друв оказывается довольно распространённым. Чтобы решить, насколько распространён тот или иной феномен, мы обычно спрашиваем себя, как часто нам самим приходилось с ним встречаться. Это отличный способ поиска ответа на поставленный вопрос. В зависимости от того, насколько легко вы сможете припомнить людей с определённым именем среди тех, кто вас окружает в повседневной жизни, вы сможете сделать вывод о распространённости этого имени. Однако такой способ не работает в тех случаях, когда действительная частота повторения какого-либо события не соответствует той, которую вы можете наблюдать в своей повседневной жизни, как в случае с именем Друф. Так можно проиллюстрировать основную идею той статьи. Когда я читал об этом, мои руки дрожали. Этот эвристический способ мышления был причиной того, что человек совершает предсказуемые ошибки. Об этом говорил и заголовок статьи: Эвристика и систематические ошибки. Концепция предсказуемых ошибок подходила для описания моих на тот момент ещё совсем разрозненных идей. Предшественником Канемана и Тверски был Герберт Саймон, научный орудит, который большую часть своей профессиональной жизни провёл в университете Карнеги-Меллон. Саймон прославился в ряде направлений социальных наук, включая экономику, политологию, исследования искусственного интеллекта и теорию организации, но к теме этой книги относится его работа об ограниченной рациональности, написанная задолго до того, как в этой области стали работать Каннеман и Тверски. Заявив, что человек обладает ограниченной рациональностью, Саймон имел в виду ограниченной способности человека решать сложные задачи, что является очевидной истиной. И хотя он и получил Нобелевскую премию по экономике, я думаю, что, к сожалению, его работа мало повлияла на экономику как профессиональную область. Примечание. Премия в области экономики не входит в число премий, упомянутых в завещании Альфреда Нобеля, хотя и присуждается вместе с остальными наградами. Полное название этой награды Премия шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, но здесь для краткости я буду называть её просто Нобелевской премией. Конец примечания. На мой взгляд, многие экономисты игнорировали Саймона потому, что было довольно просто отмахнуться от ограниченной рациональности как от верной, но малозначимой концепции. их вполне устраивало то, что существующие модели были недостаточно точными и что прогнозы, выстраиваемые на этих моделях, содержали ошибки в статистических моделях, используемых экономистами, эта проблема решается тем, что в уравнение включается так называемая погрешность расчётов предположим вы хотите предсказать рост ребёнка, когда он станет взрослым, опираясь на данные о росте обоих его родителей в качестве параметров для прогноза Гай модель прекрасно справится с задачей, поскольку у высоких родителей, как правило, высокие дети. Однако она не даёт точного прогноза, что и покажет погрешность вычисления. И пока ошибки будут случайными, то есть результаты прогноза на основе этой модели будут показывать слишком высокий или слишком низкий рост с одинаковой частотой, всё в порядке. Эти ошибки друг друга компенсируют. Так, экономисты суждают, убеждая, что ошибки, возникающие в результате ограниченной рациональности, можно спокойно игнорировать, назад к полной рациональной модели. Канеман и Тверски за всех сил пытались привлечь внимание к тому, что эти ошибки не случайны. Спросите, что случается чаще в США: смерть от огнестрельного оружия в результате убийства или самоубийство. И большинство людей вам ответит, что в результате убийства, но на самом деле число самоубийств с применением оружия почти в 2 раза выше. Примечание. Сам факт наличия огнестрельного оружия в доме повышает риск того, что член семьи может совершить самоубийство. Конец примечания. Это предсказуемая ошибка. Даже если опросить много людей, ошибки прогноза не компенсируют друг друга до нуля. Хотя я не оценил этого в полной мере тогда, но выводы Канмана и Тверски позволили мне продвинуться чуть дальше. Так что я оказался всего в шаге от того, чтобы превратить мой список в часть серьёзного исследования. Каждый пример из него был иллюстрацией систематического искажения суждения. У этих примеров было ещё одно важное свойство: в каждом случае экономическая теория давала очень специфический прогноз по какому-то ключевому фактору, например, наличие орешков в кешью или суммы, уплаченной за билеты на баскетбольный матч, который теоретически не должен был оказывать влияние на принимаемое решение. Все эти факторы были предположительно малозначимы, то есть pmf Впоследствии много исследований в области поведенческой экономики было проведено, чтобы показать, какие из ПМФ на самом деле имели большое значение для прогнозирования модели поведения. Часто эти работы опирались на те самые систематические искажения, о которых Тверский и Каннаман писали в 1974 году. Примечания. Если вы задаёте себе вопрос о порядке имён в их статьях, то с самого начала Амус и Дени выдумали крайне необычный способ менять этот порядок в совместных работах, тем самым намекая, что они равные партнёры. В экономике алфавитный порядок используется по умолчанию, но в психологии порядок имён авторов должен указывать на вклад каждого из авторов. Они решили не вычислять каждый раз, кто из них сделал больший вклад, ведь такие оценки могут быть чреваты Конец примечаний. Сейчас это уже очень длинный список, гораздо длиннее того, что я записал на доске много лет назад. Я провёл несколько волнительных часов за чтением всего, что Канеман и Тверский написали вместе, и когда вышел из библиотеки, голова у меня шла кругом.